Глава 27. Аня. Я снова гуляю по той поляне, только теперь в одиночестве. В этот раз не испытываю и доли той радости и спокойствия, что в прошлый раз. Трава выжжена, деревья постигла та же участь. Осмотрев себя, понимаю, что вместо привычной одежды на мне какие-то порванные ткани. Волчица идет рядом, настороженно вводя ушами. Где дети? Я никак не могу найти их. Ни дозваться, ни разглядеть. Это подстегивает бежать. Только вот куда, я не знаю, бегу не разбирая пути. Все, нет сил. Не знаю, сколько пробежала, чувствую лишь, как горят мышцы. Слезы катятся из глаз от бессилия и безысходности. Волчица мягко толкает в плечо головой, стараясь утешить. А я не могу. Просто не могу остановиться. Хочется выть от боли, что разрывает душу. Успокойся, сейчас ни к чему хорошему твои слезы не приведут. На плечо опустилась теплая рука. Подняв голову, я увидела луну. Что происходит? Почему детей нет? Почему меня словно окутало чувством страха? Я захлебывалась слезами, пока говорила простые слова. Надеюсь, она разобрала хоть что-то. Ты просто чувствуешь беду. Вот и все. Скоро все закончится. Если ты хочешь, чтобы все было хорошо, тогда беги. «Возвращайся к себе домой как можно скорее. Опасность слишком близко подобралась. Все бессмысленно. Вы должны успеть добраться домой. Переломный момент в жизни моих детей наступил, и только от тебя зависит, какая чаша весов перевесит». Ее голос был отнюдь не мягким. Она была строгая и немного раздражена, что пугала. «Чем я виновата?» «Но почему я? Что я должна сделать? Я ведь просто человек, я...» «Ничего не могу!» — крик вырвался сам. Я не смогла сдержать его. «Что ты знаешь обо мне, дитя?» Она села передо мной и ласка погладила по голове, отчего стала спокойней. Слезы перестали застилать глаза. «Вы богиня. Были парой первого Альфы, и вас жестоко убили, чтобы свергнуть его. Всем не нравились его порядки, хотя дети впоследствии не отступились от выбранного им пути» наказали виновных в вашей гибели и создали несколько стай, при этом не забывая укреплять и совершенствовать правила, внесенные отцом. Эту легенду знают все», — тихо ответила то, что знаю, не углубляясь в подробности. «Да, все верно. Но почему-то умалчивают о том, что я была человеком. Я была стара и умирала сама по себе от возраста. Но были и те, кто не принял меня». Они придерживались мнения, что только от чистых пар может родиться достойное потомство. Но Альфа был непреклонен. Они затаили обиду и в один день убили меня на его глазах. Их потомки успели скрыться и затаили злобу. Многие века они вынашивали план мести за своих родителей. Это затянулось на тысячелетия. Но, увы, одна волчица выжила, а злоба, она пропитала ее изнутри. «Ты же похожа на меня». Ты самоотверженная, добрая, чистая и искренняя. И самое главное, как бы ты ни плакала, все равно идешь вперед к поставленной цели. Ты уже очень много сделала для мира оборотней. И еще больше тебе предстоит. Твоя волчица, она погладила ее и встала, увлекая меня за собой. Это будет мой подарок тебе и твоей паре. При одном условии, что все разрешится. Вам обоим предстоит много пережить. «Главное, помни, нельзя сдаваться, если хочешь жить счастливо, не оглядываясь на страхи прошлого. Я навсегда останусь луной, а ты будешь их маяком. Так нужно. Ты, Вера, в светлое будущее. Я очень долго тебя ждала». И крепко прижала к груди. «Но почему именно я?» Я боялась громко говорить. Ответом мне послужила ласковая улыбка и поглаживание по голове. От ладони богини исходило приятное успокаивающее тепло. Не понимаю ничего. Как такое возможно? Ты не вспомнишь, что здесь услышала. Это не нужно. Просто когда проснешься, увидишь беду. Слушай внутренний голос, родная. А теперь беги. Тебе пора. И я побежала. Бежала вперед без оглядки. Земля под ногами резко закончилась, и я начала падать в бездну. Чернота заволокла глаза все что я могла это крикнуть а, -а, -а, а я проснулась окутанная липким страхом дышать было очень тяжело первым делом проверила крох они спали но весь их вид говорил что они насторожены мне стало зябко пугало то что я не помню что мне снилось раньше такого не было хочется лишь одного бежать домой к родителям плевать на все мне страшно накинув халат подошла к окну почему-то не хотелось открывать шторы, и я укромно выглянула с края. Вдали лежали волки. Трое. Кто они? Неужели нас нашли? Полин, просыпайся! Я растормошила девушку, которая была явно недовольна. Скорее! Я была взволнована, и это привело ее в чувство. Что-то с ребятами? Она начала протирать лицо, чтобы прогнать сон. Нет. За нами следят. Ее глаза резко открылись, и она дернулась к окну, так как мой взгляд был устремлен туда. «Ты уверена, что это не кто-то, представленный твоим отцом? Может быть, тот волк в больнице его и нас выследил?» Она сама не верила своим словам, но хотела ошибаться. Было видно по глазам. «Нет, мне страшно. Пора возвращаться. Но как?» Я смотрела на нее и поняла, что не ошиблась. «Это чужаки». Она знала всех волков в моей стае, Все остальные автоматически попадают в категорию «опасность». «Ты уверена, что пора?» Я смогла лишь кивнуть. «Значит, утром выдвигаемся. Вещи не бери. Достай твоего отца ехать почти сутки из-за дороги. Нам придется обхитрить их. Поедем как бы в город, а оттуда начнем. Главное, чтобы крох не укачало. Нам бы фору в несколько часов только выгадать. И остановки. Как быть с остановками? Ладно, все потом. Главное — выиграть пару часов. Уснуть мы так и не смогли, а стоило бы. Дорога долгая, и выспавшийся водитель лучше уставшего. Но выбирать не приходится. С трудом дождались с десяти утра, дабы не вызывать подозрений, ведь они за нами следят явно не в первый день, и вычислили, что каждый день в это время мы едем в парк. Там проще затеряться. Там есть торговый центр. Можно будет зайти и выйти с разных входов, Главное — вычислить их в человеческой форме. Да помогут нам маленькие альфы в этом. Погуляв полчаса, как и всегда, мы направились в здание. Посидев в излюбленном кафе, осмотрели всех окружающих. Волки выделялись хорошо. Массивные фигуры не скроешь. Сейчас это легко вычислить, а раньше не замечали. Не нужно было. Наше счастье, сработала пожарная сигнализация. Мы растворились в толпе и кинулись к такси. «К черту эту машину! Главное — ускользнуть!» Доехав до автовокзала, совершили преступление. Мы угнали машину со стоянки, которая стояла тут минимум пару дней. Значит, есть шанс, что успеем на ней скрыться. Внедорожник был очень комфортным, собственно, поэтому его и выбрали. Детские автокресла очень громоздкие, увы. «Может, позвоним им? Ну или хоть кулон активируешь?» Она кивнула на мою шею. «Нет. Они нас быстрее так найдут. Да и телефоны мы не брали. Они ведь бросятся за мной, а нам это не нужно». Я откинулась на спинку сидения. «Ты права. Поспи. Через час остановимся, покормишь их и поменяемся хоть на пару часов». Я была с ней согласна. Грудь уже довольно сильно налилась, и ей необходимо отдохнуть. Фору нам удалось выиграть. «Самое удивительное, что всю дорогу нас никто не преследовал. Это настораживает. Не могли нас так просто отпустить. Или мы настолько хороши? Глупо, не поверю никогда». В голове напатом крутилось лишь одно — опасность. Полина снова сидела за рулем и уверенно гнала машину. «Вот мы и дома. Самая окраина нашей территории. Патрульных не видно пока. Уже вечереет. И снега очень много». Ребята будут очень рады. Они уже давно хотят поиграть на улице в животные ипостаси. Как же хорошо, что я им не позволила этого. Иначе, боюсь, мы бы не скрылись так легко от отшельников. Я позволила себе слезу, ведь мы подъехали к нашему месту с Максом. «Твою кочерышку! воскликнула Поля и резко крутанула руль. Нас повернуло, и перед машиной появились волки. Чужие волки. Часть из них... Большая часть — волки. Как они могут тут быть? Неужели что-то случилось? Сердце билось с утроенной силой. Малыши начали беспокойно возиться и немного плакали. Хорошо, что не в полную силу. Одна волчица оскалилась и вышла вперед. Она их лидер. Она не спешила нападать, чего-то ждала. Осмотревшись по сторонам, я поняла, чего именно. Нас обступило около десятка волков. Это очень плохо. Я аккуратно сняла с шеи кулон и перегнулась к задним сиденьям, обмотав ручку Аленки цепочкой и нажала на кнопку тревоги. Руками скользнула в дорожную сумку под ногами. Куртка была расстегнута и сброшена. На руки черные ленты. «Что ты делаешь?» — голос подруги дрожал очень сильно. «Мы обе понимали, что силы не равны, а до подмоги слишком долго. То, что должна и умею, довольно неплохо. Запомни наше с Максом место. Запомнила?» Она кивнула. «Отлично. Сиди в машине и заблокируй двери. Ты поймешь, что должна сделать и, главное, когда. Береги их, как своих. Я люблю вас». Повернулась к ним. «И тебе, родная. Забудь обо мне. Береги их». «Нет, ты с ума сошла. Я не пущу». Слезы покатились из ее глаз, но я не могу поддаваться ее настроению. «Хватит. Возьми себя в руки. Помни, ты обещала меня сберечь». «Но зачем все это, если они погибнут? Все будет хорошо. Главное, сделай то, что должна. Я справлюсь. И вы без самодеятельности. Вы и тете Полина вредите. Тогда все мои старания напрасны». Обратилась к частичкам себя. Они явно были недовольны. Я вышла из машины, вешая на себя специальные крепления. Как чувствовала, что пригодятся. «Здесь есть все для моих тренировок с братьями. Что же...» Пора применять по назначению. Макс. Уже второй день собачимся на совете. Верховный надеялся выйти на след главы отшельников, но все сорвалось. Олег пытается вычислить адрес местонахождения Аньки. Ведь теперь нет смысла прятаться. Ее нашли. На брате лица нет. Он винит себя, хоть это и не так. Да нет, у нас времени ждать. Егор кричит уже вторые сутки. Его явно выворачивает. Что бы он ни говорил, но она ему дорога. «Куда ты собрался?» Я осекаю его. «Мы все делаем, чтобы узнать, где они. Потерпи немного. Думаешь, нам всем легко?» «Я не могу сидеть, сложа руки. И так долго ждали. Вы сказали не искать ее, что она в безопасности, а по факту, что...» «Ее нашли». В глазах мужчины была паника, страх. «Напомнить почему?» И поднял бровь, прося остановиться пока мы все не вышли из себя. Нет. Он резко осекся и сел в кресло. В комнате повисла тишина. Мы все просто ждали и думали о сложившейся ситуации. Как это могло произойти? Кто мог взломать его комп? Тем более в сейфе. Это кто-то из его ближнего круга. Но кто? Виктор и Евгений вряд ли бы стали этим заниматься. А видеть? Возможно, кто-то и видел. Да и если захочешь, можешь узнать код, даже не находясь в здании. «Достаточно наблюдать и потом посмотреть движение руки через отражение предметов. Все очень сложно. Почти год тишины, и вот вам готовое блюдо практически. Первое предупреждение. И сколько их еще будет?» «Малышка, ну где же ты?» Взял в руки вторую часть кулона, что подарил ей на совершеннолетие. Вторая часть передатчика. «Маленькая, ну нажми ты на кнопку. Неужели не видишь слежки?» «Луна, помоги нам!» и все же я склоняюсь, что это женщина». Нарушил тишину Ян. «Ну, смотрите, все действительно коварно и слишком по-женски. Мужик бы похитил, не пытал бы, нет. Все же самка с детьми. Сейчас она ценности для него представляет. А тут нас дразнят. Не знаю, нутром чую, что мы зря уперлись в волков». «Все возможно», устало протянул отец. «Но кто тогда? У нас нет времени гадать». По-любому Егор видит ее каждый день. Иначе как они узнали, что ноутбук в сейфе? Ай! Руку с кулоном ударила током. Твою дивизию! Я резко подорвался с места. Все смотрели недоумевающе. А что я мог сейчас сказать? Я должен убедиться, что мне не показалось. Хоть бы, хоть бы, пожалуйста. Дай на минутку это срочно. Я резко оказался около Олега. Зашел в старенькую программу. Так, детская игрушка. Все давно ушли от нее, ведь она примитивна. Гении считают ее ниже своего достоинства. Ввел пароль, который вспоминаю по сто раз на дню. «Родненький, давай». Маячок не показывал движение. Но его местонахождение было весьма странным. На нашей территории. Радиус может быть в пределах десяти километров. Это плохо, но уже что-то. «Она рядом, на границе стаи!» поднял голову на волков, которые ждали комментариев моему поступку. Никто не спрашивал, кто она. И откуда я знаю, каким образом. Просто поспешили на улицу. Мы готовы были побежать в своих животных ипостасях, но этого не стоит делать. Она не оценит наших голых тел. Поэтому мы поспешили к машинам, но они почему-то не заводились. Через пять минут мы решили, что часть из нас найдет машины, а остальные побегут в животные ипостаси как перед нами затормозил черный внедорожник. «Помоги ей!» Полина вывалилась из машины и обратилась ко мне, потому что я оказался рядом быстрее других. «Она просила сказать что-то про ваше место!» Я кивнул ей, передал в руки Бетта Верховного и, быстро обернувшись, побежал к ней.